Глава десятая. Еще не вечер. Лукашов ушел. Я решила, что надо бы наведаться к дяденьке Финскому. Слишком уж интересна его роль во всей этой истории и слишком уж н е п о н я т н о То есть слишком уж подозрительно и навязчиво. Словом, едем. Я решила, что надо бы с собой захватить магнитофон и наушники. Мало ли кто еще Лукашову позвонит. Странно, с одной стороны, он мне похоже нравился, но с другой... Доверяй, но проверяй. Мне бы все же хотелось быть в курсе его частной жизни. Я оправдалась тем, что этого требует дело. Ведь из самого Лукашова мои обвинения сняты еще не до конца. Странный он все-таки. В общем, я собралась и поехала. К моему великому сожалению, господина финского дома не оказалось. Я вернулась в машину и приготовилась ждать. На улице начинало темнеть. Сколько мне сидеть придется? Я надела наушники. Как-то поживает Андрей, может дома, а может в машине, а может с кем беседует. Я не ошиблась, он был дома и он беседовал с кем? Хотите знать? Сфинским. Похоже, я почти ничего не пропустила. Разговор только-только вышел в интересующее меня русло. Уточняю, разговор шел о спирте левом, естественно. А ты знаешь, что Парамоновские снова п р и г л а ш е н и я шлют? Это был Андрей. Знаю, Борисыч. Откуда? Удивился по всей видимости Андрей. Раздался смех, я бы даже сказал, а издевательский хохот. Ты что, серьезно не понимаешь, откуда? Минутное замешательство. Похоже, Лукашов серьезно не знал. Да, это Андрей. Не ожидал я от тебя и такой медвежьей услуги. Почему же медвежьей? Теперь похоже, удивился финский. Ты сам-то подумай. Тут Фински й начал вновь перечислять все возможные выгоды от этой сделки. Андрей не перебивал, я соответственно тоже. Эх, как же я пожалела, что нет у меня санкций на прослушивание. Вот был бы сюрприз. Наконец на пункте шестом, наверное, Фински й закончил свою тираду словами. Теперь-то ты наконец понимаешь, что с братками нужно подружиться. Нет. Да, подумала я, услышав твердое заявление. Мы ведь благородные, но жить-то хотим, разве не так? Что нет? Финский, похоже, не ожидал и такого благородства. Ты что, совсем идиот что ли? Ну, Андрюха, я-то полагал, что ты все просек еще в прошлый раз. Ты, по-моему, весьма ратовал за эту сделочку. Или мне память изменяет? Нет, память тебе не изменяет, согласился Лукашов. Но это было тогда. А теперь я не соглашусь. А вот это зря. Как-то слишком уж мягко произнес финский. Тебе дружочек видать не терпится вслед за Сереженькой. Повисла пауза. Я заерзала на сиденье, закурила. Так, противник нападает и угрожает. Ну давайте же, продолжайте, чтоб вас. Как ты сказал? Это Андрей, очень сердито. Вслед за Сереженькой. Ты что? Ты мне угрожаешь? Ты... тут снова повисла пауза. Похоже, до Лукашова что-то дошло. Похоже, до меня тоже. Батеньки. Так тихо, еле р а с с л ы ш а л о с давленный голос Андрея. Это ты? Цыц! рявкнул финский. Снова оба замолчали. Я раз нервничалась не на шутку. Магнитофон, конечно, работает в режиме запись, но толку-то могут и не принять в качестве улики. И запросто. Эх, ну чего молчите? Давайте нафиг доигрывайте свой спектакль. Нечего нервы зря мотать. Ну так что, Андрюшенька, будем дружить с братками, а? Ты как считаешь? Голос уфинского снова мягкий, прямо медовый, но явственно слышатся опасные, угрожающие нотки. Не могу, Лукашов еще пытался сопротивляться. Почему? искренне удивился Борисич. Что тебе мешает? Что может помешать сорвать такие бабки? Все так же опасно спрашивал финский. Я начал было Андрей, но осекся. Я забеспокоилась. Неужели расколется? Андрей вздохнул и закончил. Не могу, понимаешь? Не могу, простонал Андрей. Ты что из-за девки этой что ли, из-за сыщицы? О, господин Финский, а вы проницательный. Откуда ты? начал был Андрей, но Борисович его прервал. Знаю, была она у меня сегодня. Послышался шлепок, может, Андрей себя полбу. Мол, мог бы и догадаться, а ведь мог бы Андрей. Ты, видать, продолжил финский, головушку из-за нее потерял. Я, конечно, понимаю, там есть отчего. Благодарю за комплимент, Александр Борисович. Зло подумала я. Однако же он продолжал. Но боюсь тебя разочаровать. Нам она ни к чему. Придется тебе выкинуть ее из головы, как там говорится, с глаз дало из сердца вон, так? Вот и придется. М да. А то слишком уж она умная. Еще до п е т р и т что к чему. Тогда, как говорится, греха не оберешься. Ты что? п о д а л голос Андрей. И ее хочешь? Ха-ха-ха. Хочу, конечно. Но не в том смысле, а в самом, что не наесть прямом. Голову отвернуть этой сыщице, чтобы под ногами не мешалась. Не понял? Так, либо Андрей взял себя в руки, либо он меня уже мысленно умертвил, подумала я, услышав его ровный, спокойный тон. А как же дело о Серегином убийстве? Оно-то остается, милиция все равно докопается. Ничего она не докопается, там у них и копать некому. Вот что я тебе скажу, Борисова очень вовремя не стало. На него и будем валить. Так и вот ты, даже задохнулся Андрей. Ну что ты, зачем же так? Просто фортуна нам благоволит. Закроют сейчас дело, повесят убийство на Борисова. Уж не знаю, кто его, но молодцы помогли. А менты только рады будут, им лишь бы на кого-нибудь макруху повесить. А с м е р т в о г о какой спрос? Мы же многозначительно произнес Финский, будем свидетельствовать, что у парня крыша задымилась из-за Наташки. Все знают, что он жеребец еще тот был, и все знают, что он не в мир угоряч. Вот и помутился у мальчишки разум. Может, нам и Наташка поможет? Как думаешь? Сомневаюсь. п р о с е д и л Андрей. Послышался явный протяжный звук непонятного мне происхождения. Это ты мне предоставь, уверенно сказал финский. Уж я-то постараюсь ее убедить. Ну что теперь скажешь? Не знаю. Все еще упирался Лукашов. Зря, Андрей. С терпением у господина финского похоже напряги немалые. Он ведь может и не выдержать и пустить в дело более веские и убедительные аргументы. В этот самый момент. Я и услышала характерный щелчок. н у я же говорил, Андрей. а А теперь, спросил финский ледяным тоном, могу прямо сейчас решить проблему. Геморроя, конечно, будет немало, но я с ним справлюсь. А вот тебя, зато, ничего уже не будет волновать. Выбирай, Андрюшенька. Слово за тобой. Тишина. Зря ты так, Андрей, упираешься, продолжал увещевать финский. Все у нас могло бы быть т и п т о п и дело бы закрыли, и детективщица бы выслеживать перестала, да и денег бы хватило, Светку бы вылечили. Зря. Последний раз спрашиваю. Согласен. Сдавленно выдохнул Андрей. Эх, Андрей, Андрей. Молодец, умный мальчишка, хохотнул Финский. Кокаинчику не желаешь? Что? А ты что, удивлен? Не надо. Жизнь у нас полна стрессов, а это расслабляет. По звукам можно было догадаться, чем сейчас занят зав производством. Предлагаю угоститься. Не хочешь? Зря. Он шумно вдохнул. Хорошо. Снова вдохнул. Эх, я д р е н ы й япона мама. А Олежка вот царствие ему небесное оценил. Жаль, парень был славный. Вот с кем дела делать. Не вредничал, как некоторые. Слушай, Саш, начал Андрей, а ты зачем Серегу-то? Интересно, да? Да я сам не знаю, как получилось. Пришел поговорить, а он не хуже, нет, хуже все-таки твоего, хихикнул Финский, заупрямился. Я ему аргумент представил, ну этот же, а он дурак говорит, ну режь, я и порезал. Нет, ответил Финский на безмолвный вопрос Андрея, он даже не сопротивлялся. Я-то знаю, куда бить надо, чтобы никаких сопротивлений. Он хмыкнул. Даже в таком состоянии знал. Так что мучился он недолго, а сколько там всего получилось ударов, я не знаю. Не считал, как говорится. Крови, конечно, много было. Пришлось разуваться, а вещи потом выкидывать. Я содрогнулась и поморщилась, хотя чего с психа да еще и какаиниста требовать? Теперь все ясно. Жаль, Сергей Сергеевич, очень жаль. А ты, снова сказал Финский, баловать не думай. Мне терять нечего. Я из тебя за собой потащу, скажу вместе придумали и вместе осуществили. Понял? Тот -то же. Давай звони своей кукле. А это еще зачем? удивился Лукашов. Андрей, Андрей, ты что, правда не понимаешь, что вы только что подписали мне смертный приговор. Я д о с т а л а мобильник из сумочки, приготовившись к разговору. Как зачем? Теперь удивился финский. Стрелку забивать, конечно же, в парке, что на окраине Октябрьского ущелья. Места там безлюдные, особенно по ночному времени. Нам подойдет, как нельзя кстати. Через часочек. Я посмотрела на часы. Значит, в одиннадцать. Мы теперь с тобой, Андрюшенька, в одной связке, так что давай звони. Звони, горько подумала я. Он стал звонить. Конечно, дома никто не ответил. Звони на м о б и л у подсказала я Андрею. Дома никого нет. У нее ж должно быть мобильно имеется, подсказал Финский. Опять пади что-нибудь вынюхивает. Ну да ладно, недолго ей осталось. Зазвонил мой мобильный. Я ждала, но все-таки вздрогнула, стянула наушники. Да, Таня. Да, это я. Тань, его голос слегка дрогнул. Потом он словно взял себя в руки и продолжил: "Тань, мне нужно с тобой увидеться, это по делу. Запросто мне к тебе заехать. Внутри у меня кошки скребли. Да нет, не скребли, да и не кошки, монстры какие-то, противно и больно. Но тон был легким, а сам голос не дрожал. Что меня впервые что ли убивать г о т о в я т с я Переживем, еще посмотрим, кто кого." Нет, нет, не ко мне. Тогда ты? Нет. Знаешь, давай встретимся в Октябрьском ущелье. Там парк есть, вот в нем. Почему такая таинственность? Притворилась я. В принципе, мне было все равно, где меня собираются убивать, но по законам жанра я должна была задать этот вопрос. Так надо. Ты же сама говорила, что без действовать нельзя. А ты, между прочим, обещал, что ничего без меня делать не будешь. Укоризненно произнесла я. во что это ты ввязался? да н и во что. приезжай сама все поймешь. ты приедешь? ну хорошо приеду. только где там? я тебя найду. не волнуйся, Тань. он помедлил. можно задать один вопрос. валяй. ты мне веришь? да, Андрей, я тебе верю. устало выдохнула я. верь мне, Таня, это важно. то, что внутри, всегда важнее того, что снаружи. помни это. Господи, он и сейчас без своих интеллигентских замашек не может. Собирается девушку у кокошить, а сам все о душе, да о высоких материях. Вот и пойми их. Даже убить без сантиментов не могут. Тьфу. В одиннадцать хорошо, хорошо. Я отключила мобильный и надела наушники. Диалог продолжался. А это ты из-за чем? Финский тоже со мной солидарен. Да это я так, в продолжение темы, так сказать. задумчиво сказал Андрей. Какой темы? подозрительно спросил Борисович. Да это так, наживка, чтобы клюнула. Спасибо, Андрей, горько подумала я. Ладно, времени раскисать нет, надо действовать. Даже если Лукашов изначально и был в нашем лагере, то теперь он точно не с нами. Точнее, теперь он против нас. А как неприятно! Вот и верь после этого людям, интеллигентным мужчинам. А ведь он мне показался из породы тех самых обознатушки Таня. Я р а з о ч а р о в а н н о вздохнула, сняла наушники. Остальное пусть автоматически пишется. Суть ясна, и яснее некуда. Времени у меня в обрез. Я позвонила Ляльке. Она, на удивление, скоро взяла трубку. Еще на работе была. Ляль с места в карьер взяла я. У меня к тебе две большие просьбы. Первая: через 53 минуты меня собираются убивать в районе Октябрьского ущелья. Там парк есть заброшенный, даже и не парк, а так сквер. Вот там. Помочь сможешь? у б и й ц а м Неудачно пошутила Лялька. Извини. Ну, конечно, смогу. Только знаешь, время сейчас позднее. Мы, возможно, задержимся минут на 5-10. Протянуть сможешь? Постараюсь. А вторая просьба какая? Вообще-то с ней надо бы Кире, но у тебя может получиться ничуть не хуже. Я по поводу санкции на прослушку. На кого и в какое время? На Лукашова. Это он? По ее тону я не поняла. Удивилась она или нет? Старцева нет, но меня, похоже, он. Ладно, продолжим. Время тебе какое надо? А вот с этим напряги. У меня уже есть запись, на которой все рассказано и доказано, но ее могут не учесть. Ты ведь знаешь закон. Ладно, ты тоже знаешь, что закон, что дышло. Точнее, можешь сказать о времени? Ну, скажем так, сегодняшний вечер. Значит, задним числом. Ладно, я что-нибудь постараюсь придумать, но, к сожалению, ничего пообещать не могу. Да я и не особо рассчитываю. Если что, обратись к Кире, у него там свои подвязки в прокуратуре, он может помочь. А ты самое главное вовремя приезжай и несколько бойцов с собой возьми. Меня собираются укокошить двое мужиков. Один из которых законченный псих и нарк. Это кто же? Не скажу. Сюрприз тебе будет, Лялька. А второй? Лукашов. И отключилась. В груди болезненно сжалось сердце. Вот бы оно лопнуло! Зло подумала я. Тогда бы тебе, Андрей, и твоему со т о в а р и щ у ничего не досталось. Я завела машину, выругалась и поехала домой. Надо переодеться. Может, теперь нам представится возможность помахать кулаками. Я бы с превеликим удовольствием, господин Лукашов, расквасила вашу интеллигентную мордочку. Дома я надела легкие брючки спортивного стиля, которые не сковывают движений в драках, а также маечку. Время еще было. Ехать сейчас? Еще полчаса. Нет, позже. Покурить надо на дорожку. Я закурила и подошла к окну. За окном была прекрасная летняя ночь, а в груди у меня пустота. Видимо, сердце все-таки не выдержало. Вот и здорово. Значит, предательски не дрогнет, когда я стану обрабатывать Лукашова. Все же правда сказана, что нужно проверять. Андрей проверку не прошел, и этого мне очень жаль. Было в нем что-то такое, что задело какой-то отросточек у меня внутри. Хотя с другой стороны, посмотреть, а что ему оставалось делать, непонятно. Но ведь он вполне мог этого придурка обезвредить, или не мог, или не захотел. Сплошные или или. Одно только радует. Дело это отвратительное, скоро закончится. Все уже и так ясно. Лялькины бойцы возьмут братьев акробатов на месте преступления, так что если финский станет от прошлого убийства отмазываться, то с него и попытки убить меня останется. Хорошо было бы, если б санкция на прослушку была. Ну да ладно. Где наша не пропадала? В конце концов убить меня пытаются действительно не в п е р в о й А тут вообще с а м о д е я т е л ь н о с т ь какая-то, как на м е д в е д я с голыми руками. Невеликого же вы о б о м н е м мнения, господин Финский, но это всего лишь облегчает мне задачу. Возни меньше будет. Думаю, к полуночи закончим, и то славно. В одиннадцать я была на месте. Обстановочка, честно признаюсь, действительно располагала. Темные деревья, кустарник. Да здесь девчонку замочить и спрятать ничего не стоит. Но меня-то н а м и к и не не проведёшь. Я вышла из машины. Где же ты, голубоглазый? А, вот, собственно персоной, появился из кустов. Ну-ну. Привет, улыбнулась я, представляя, какой Андрей ожидает сюрприз. Уж я-то постараюсь, в е к помнить будет. Что ты хотел мне сообщить? Привет, мягко улыбнулся он и взял меня за руку. Пойдем, думаю, тебе это понравится. Ну не г а д л и а. Куда, якобы удивилась я. Уходить со с в я щ е н н ы й фонарем тропинки в темную чащу я как-то не спешила. Я покосилась на лесок. Интересно, за каким из кустов прячется финский? В беседку, легко сказал он. Ясно, значит в беседке. Так вот где мне место приготовили. Хорошо хоть не под открытым небом и то спасибо. Не хочу, говори здесь. Я решила потянуть немного. Почему? Неужели боишься? Улыбнулся Андрей. Боюсь. Ну и ну. Он покачал головой. Никогда бы не подумал, что такой профи темноты боится. Можешь смеяться сколько хочешь. С детства ее боюсь, ее и пауков. Он действительно рассмеялся легонько так, непринужденно. Меня даже поразил этот смех. Надо же. Ведет на убийство женщину, а сам даже п о н е р в н и ч а т ь не соизволит. Должно быть, нюхнул такие этой дряни. и я приблизила свое лицо к лицу Андрея и развернув его к свету внимательно посмотрела. Да нет, вроде не похоже. Ты что? удивился Андрей. Да так. Я пожала плечами. Бить его мне почему-то расхотелось. Я хотела отойти, но тут Андрей ловко заключил меня в свои объятия. Так, подумала я, начинается. Я мысленно оценила позу, прикинув, каким Макаром выбираться. Бросок через левое плечо, я думаю, подойдет. Ты напряжена, сказал мне в ухо Андрей, приятно пощекотав кожу губами. Еще бы, подумала я. Может, он сам решил меня успокоить, не стал доверять такое ответственное задание Борисычу. Чего ты так боишься? продолжал он шептать. Да не боюсь, я хотела сказать. Я всего лишь думаю, как тебя сейчас через себя перебросить, а потом выбираться из его объятий я не спешила. Почему? Чего? Я понимала, что нужно что-то сказать, поэтому решила поэксплуатировать тему комплекса и фобии. Я же тебе сказала, что боюсь темноты, а ты меня пытаешься заманить в темную беседку. Тебе что, экстремального секса захотелось? Он немного отстранился и посмотрел мне в глаза. Не стыдно? Чего? Я тоже внимательно смотрела на него, внутренне уже давно готовая к тому, чтобы всех их тут переколашматить, будь их даже целый э скадрон. Андрей менторским тоном продолжил: Помнишь, что я тебе сказал, когда позвонил и просил об этой встрече? Так, подумала я. Тактика ясна. Наверное, финский где-то неподалеку. Следит. Тогда бросаться в бой рановато. Он, пока я буду занята лукашовым, наверняка успеет скрыться, а потом его очень сложно будет выцепить. Факт. Значит, будем продолжать прикидываться шлангом. Лялькины бойцы уже наверняка на подходе. Вот и возьмем с поличным. Ничего, что в о з м о ж н о р а н е н и е главное, чтобы не смертельные. Вспомнила? Снова спросил Андрей. Я кивнула. Так вот, я не зря тебе это сказал. Важнее, всегда важнее, именно то, что внутри, а внутри у меня сердце. Он взял мою руку и приложил к своей груди. Слышишь? Оно живое. Скажи честно. Он вздохнул и убрал свою руку, но я свою не убрала. Ты ведь решила, что я тебя предал из-за этих грязных бабок, так? Я подумала, что это он, конечно, з у б ы м не заговаривает, но мне почему-то хотелось и дальше держать свою ладонь у его сердца. и ощущать несколько неровные, но сильные толчки. И я знал, конечно, что ты мне не доверяешь, горько продолжил Андрей. Но чтобы настолько? Он покачал головой. Я его не перебивала. Мне нужно было дождаться Ляльку. Однако где же Финский? Отсутствие Борисыча меня начинало волновать. Смутные подозрения, что я оказалась в дураках, уже начали терзать мою душу. Неужели я чего-то не предусмотрела? или где-то просчиталась, но где? Ведь я все слышала собственными ушами. Значит, сюда меня пригласили, чтобы убить, или нет? Я посмотрела на Андрея. Он наклонился к моему уху и горячо прошептал: "Глупая, я ведь в тебя влюблён". Мне показалось, что я ослышалась, поэтому, когда Андрей посмотрел мне в глаза, я тоже уставилась на него не понимающим и внимательным взглядом. К чему это он? И тут случилось то, что обычно случается с двумя разнополыми существами, которых друг к другу тянет какая-то непонятная, но слишком уж знакомая сила. Наши губы, как пишут в любовных романах, встретились. Поцелуй. Отвлекающий маневр. Успела подумать я, прежде чем осознать, что же со мной происходит. Я ожидала, конечно, удара в спину. но уже не слишком переживала, потому что знала, лялька со своими парнями уже наверняка где-нибудь здесь умереть мне не дадут, надеюсь. по крайней мере сделают все возможное, чтобы жизнь моя и на этот раз трагически не оборвалась. а вот Андрей, Андрей, точнее то, что мы делали, меня заставило попереживать просто потому, что я хоть внутренне этого и хотела, я поняла, что хотела этого в тот момент, когда наши губы встретились. но не ожидала, факт. Однако же я решила, была не была, отдаться этому поцелую, пусть и не полностью, но все же. Здесь, как говорится, на самом интересном месте появилась розовая птица Абламинга и помахала крыльями. Андрей внезапно оторвался от моих губ, и по его застывшему взгляду я поняла, что случилось нечто. Я даже подумала, что к а к а и н и с т ь финский перепутал нас и всадил нож Андрею в спину. Но из-за его спины в ы н ы р н у л а с е р ь е з н о е Лялькина лицо. Тихо, медленно отчеканила она, без шуток. Медленно отпусти ее, медленно. Андрей ослабил объятия, а меня самучи это сильные руки потянули в сторону, и я наконец смогла охватить взглядом всю м е з а н с ц е н у Лялькин Макар упирался Андрею прямо в затылок, а сама она выглядела при этом очень даже воинственно. Чего не скажешь об Андрее, он все-таки был бледен и смущен. Ты в порядке? строго спросила Лялька. Да, сказала я. Послышался шум ломающихся веток, и на тропинку двое дюжих молодцов в спецкостюмах выволокли невменяемого финского, перевязанного поперек туловища веревками. Он похоже ничего не соображал и пялился каким-то бессмысленным взглядом на фонарь. Что с ним? деловито спросила Лялька. Обычный клофилин, ответил Андрей. Все, тут мои нервы сдали. Я подошла к Андрею и отвесила ему размашистую оплеуху, а потом, потом я, стыдно сказать, потом я разразилась истерическим очень нехорошим смехом.